Дом 1. Глава 14. Второй контакт с силовиками. Дважды приходилось кружить, объезжая пьяную толпу, которую несло куда-то на север. Реально был риск, что в меня просто врежется засранец и слетит покрытие с меня и с тачки. Ну, или я в него. После чего останется только драпать. Решил, что рисковал я сегодня более чем достаточно. Аккуратно пробирался против течения. Пройдя приличное расстояние, к моменту, когда зомби стали попадаться настолько редко, что можно было рискнуть идти по центру наполовину заставленной брошенными машинами дороге, вспомнил о сидящей в подвале магазина тройки бойцов. Пришлось парковать свою тачку рядом с другими и возвращаться немного назад. Ставайте, орлы. Выходим через 2 минуты. Только одно дело сделать нужно. Появился я в этот раз, можно даже сказать учтиво возле угла, когда на меня не смотрели. Так что практически никто не обделался от испугу. Но это не точно. Что у вас в сумках? Чёрненькое, как я запомнил, Жанна взяла свой рюкзак и обняла его, мол, никому не отдам. Я в ответ лишь хмыкнул. Зомби я возьму на себя, но вы должны понести мой рюкзак. Он слишком тяжёлый, и один человек не унесёт. Так что делите на троих. Я принялся расшнуровывать верёвки и доставать гостинцы. Они увидели патроны, и в глазах появился блеск. Ну, конечно, ведь огнестрел это же оружие. Это спасение. Ага, особенно рядом с ордой зомбаков. Что двигается на шум. Видимо, так далеко их мысли не доходили. Распехав по рюкзакам спутников часть патронов и прочих приблуд, заметно полегчавший, но всё ещё тяжёлый рюкзак вручил Эдику, так звали парня. Фигуристку-шатенку же звали Ритой. Повёл их к моей тачке. Я вам сейчас мою тачку покажу. Вы такую никогда не видели. «Только сразу говорю, за рулем я буду, и не просите». Две минуты, пока мы пробирались к моей тачке, я, как мог, нахваливал ее. Рита и Жанна уже глаза закатывать начали, поэтому, когда я подошел к старому корыту, стоявшему на обочине, года так 2010-го, девчонки только хихикнули, а парниша тяжело вздохнул. Стойте здесь. Я расчищу следующий отрезок. Я периодически уходил вперёд, расчищая путь, после чего возвращался за ними, и мы шли дальше. Вернувшись с окраины, услышал обидное, но ожидаемое: "Да придурок какой-то, впрягал про свою тачку. Я уже чуть ли не на майбах континентал себе представила, а тут это корыта. Главное, пусть он выведет нас отсюда". А там уж мы такого простачка, легко в оборот возьмём. А Эдик, если что поможет? Да, Эдик, стрельнула глазками в сторону засмущавшегося парня в фигуре стая бестия. Не поможет, развеял я сокрытие и зажал рукой рот решивший заорать посреди улицы дуре. Будешь орать, уши отрежу. Кивни, если поняла. Не сразу, но дура кивнула. Взяли рюкзаки и чеши вон к тому билборду с рекламой фитнес-центра. Сам обошёл ржавую тачку и взял свою. А если хочешь порулить моей тачкой, то возьми и попробуй. Только тут килограмм 60, не меньше. Ответом мне была напряжённая тишина. Добравшись до билборда, я бросил тачку и ушёл расчищать путь. Возвращаясь, увидел Как её пробует поднять Эдик. Именно что пробует. Даже оторвать ему сил не хватило. Да хляк второго уровня. Отпихнул его в сторону и с лёгкостью взял разгон до перекрёстка. Только было подумал, что всё идёт нормально, как сбылось моё пророчество, и в паре километров позади нас стали раздаваться многочисленные взрывы артиллерии. Твою же мать! Бегом за мной! Надеюсь, у них хорошая разведка, и они знают, куда стреляют. Тогда до нас не дойдет артобстрел. Но спешить нужно в любом случае. Зомби после такого могут рассеяться и пойти обратно, в сторону шума и взрывов. А значит, скоро могут быть гости. Теперь я не зачищал пространство. Редкие зомби тянулись в сторону артобстрела и периодически появлялись на моем пути. Бросая свою тачку, я в пару ударов разбирался с ними и срывался дальше в путь. Спустя минут 5-6 обстрел закончился, и я понёсся мимо офиса Yujin Technologies. Стой! Стой! Я хочу к вам присоединиться. Мне сказали твои бойцы, что ты и главный, и решишь, когда вернёшься. А шлюху свою резиновую ты с собой возьмёшь? Что? Откуда ты? Умник заткнулся. Я же использовал это время, чтобы перевести дух, а уж мои аржиносы так и подавно языки вокруг шеи обмотали. Оттуда один ты думаешь, шумный такой. Но да, столб камерам весь был только у меня. Короче, изврат. Если хочешь к нам присоединиться, то запомни три правила. Твоё существование должно приносить пользу всей группе. Это раз, два, свои никчёмные личностные и эгоистические качества засовываешь себе в задницу и не высовываешься, чтобы не обидеть никого из окружающих без их на то разрешения. И третье, я говорю, ты выполняешь. Понял? Понял, согласен. Мои роботы помогут вам нести вещи, если вы не против. В бою они не так хороши, как хотелось бы, всё-таки алгоритм на коленке написан, да и назначение у них совершенно иное. Мы стащик его толкает, но только чтобы не сломал. Да, это в лёгкую. А модель как раз для сельского хозяйства и садоводства создана. Меня завелид или босс. Хорошо, босс. Меня Александром зовут. Я передумал. Зави меня лид. Мне не нравится, как ты глазки строишь, когда говоришь слово босс. Александр, у нас уже есть в группе. Будешь умник. Бойцы потом расскажут, для чего позывные используем. Хорошо, я мигом тележку с оборудованием выкачу. Вообще был бы неплохо со склада взять чуть больше полезностей, а то тут только самый минимум у меня. Я тебя услышал. Сам я вспомнил, как он всё кругу держал в поле зрения благодаря миниатюрным камерам, расположенным на каждом из зданий. Немного не успел дойти, как я подумал, что арт-обстрел возобновился. Но нет, стоило выйти за угол, Как я увидел свалившуюся за прицеп раскуроченную полную проводов и разного рода примочек пушку. Она заняла большую часть длины прицепа, а основание было не меньше и явно в разы тяжелее самого ствола. Рядом медведь вместе с Ловелассом грузили пулемёт, снятый самым первым и ещё при мне. Самурай, блин, долго выговаривать. Может, лучше сам? Глянул я на него. а тот пожал плечами в неопределенности. «Как обстановка?» «Ты вообще вовремя пришел! Валить нам нужно, все снято. Со стороны вокзала в сторону Орды пруд на соединение зомби. Ранения получили оба новичка. Ну Но так, пустяки. Лавиваса, знойная красотка, за щечку покусала», ответил Николай Львович. «Да». Никита действительно обзавёлся страшным напоминанием суровой реальности. Как заживёт шрам на всегда изуродит парня или нет? Магией не такое лечит. Всё херня. Заберите у этих дохляков рюкзаки. Патроны в коробках тоже в прицеп загрузите, а то, что в упаковках и снаряжение, раскидывайте по рюкзакам. Тачка скрипнула, сгрузив в себя тяжесть. Повезло роботу, тачку не покатят. Но зато прицеп есть, кому катить. От нас до толпы как минимум километра 3, но она может после обстрела развернуться и двигаться в нашу сторону. Так что, уходим в темпе. Есть лит. Умник, на склад не пойдём, но вылазку потом сделаем. У вас только тут хранится всё. Нет, здесь большой офис и до да выставочные образцы. Нормальный склад или магазин со складом мы сможем и позже найти. Адреса я знаю. Понял тебя. Всем выдвигаемся. Ну и покатились. Забрали оставшихся ребят и беженцев с гостиницы. Выехали на колею и двинулись параллельно ей, периодически мучаясь в необходимости перетащить прицеп с парой тонн стали через ответвляющуюся ветку путей. Мозг работал в щадящем режиме, отслеживая периметр нашего табора. Дважды к нам прибегали небольшие группы людей. Всё-таки мы были весьма многочисленны и заметны. Дважды за ними к нам приходили зомби. Теперь к нам с 16 присоединились ещё семеро. Ещё беженцы: четверо детей, старик и двое взрослых, которых я с натяжкой смогу назвать бойцами. Пока шли, раздумывал над конвертацией очков опыта в уровне То я получу очки характеристик, очки навыков, очки способностей. Что я потеряю? Возможность получать максимальное количество опыта с каждого зомби, в том числе низкого ранга, и выпадение системных предметов. И если очки для прокачки пусть в 3 дорого, но я могу получить, то вот уменьшение получаемых очков опыта затормозит лично меня, а снаряжение сильно скажется на всей группе. Сейчас всю условно боевую группу мы одели. Пускай не мифические шмотки и не легендарки, но у каждого есть один-два редких предмета и куча более простых. Даже в таком формате все стали в разы живучее. И вот результат. До сих пор мы не потеряли, не считая травм, ни одного человека. Не думаю, что много группировок может этим похвастаться. Правда, сейчас у нас добавились беженцы. Не уверен, что наша статистика при подобных масштабах и скорости эволюции зомби и прочей нечисти сможет оставаться такой невероятной. Взял листик с ручкой и примерно расписал конвертируемость очков опыта в уровни. Рядом проходил любопытный умник и взялся поправить меня. Итоговая статистика выглядела так. Статистику мы вывели из расчёта пропорционального роста требований системы. Первые пару уровней у меня были высчитаны более-менее точно. Единственный фактор, который не смог просчитать убийство живых противников и коэффициент при помощи в убийстве. Получалась прилюбопытная картина, при которой мне придётся при поднятии уровней и идя либо опережая противников по этому показателю Уже ближе к пятнадцатому уровню убить не менее тысячи, и дальше это будет всё время расти. А где, к примеру, мне, будучи на пятнадцатом уровне, найти противников, которые не были бы опасными и имели бы тот же уровень? Плюс в количестве под пару сотен. Я, к счастью или нет, не в игре, где можно найти эпический лук Мегапихарь и ваншотнуть, убить с одного удара. босса 60-го уровня, будучи на 15-м, и взять сразу 15-20 уровней за это. При таком формате, боюсь, люди, дошедшие до 20-го уровня, будут единичными представителями человечества, и дальнейший прогресс будет идти скорее за счет квестов. Возможно, в системе будут еще открыты другие механизмы роста, ненасильственные, крафт, например. Развитие поселений, больше социальных заданий от системы. А может и какие-то коэффициенты появятся, упрощающие задачу по массовому убийству зомби и мутантов. Пока не выясню, не вижу смысла расти в уровнях. Раз уж мне была дана подобная способность, глупо ей не воспользоваться. Характеристики я в любом случае буду держать на уровне максимальном из возможных в тех условиях, что передо мной вырисовываются. Вот подходя к нужным воротам в депо, я заметил впереди странную активность. Шестеро мужиков в различной форме, от полицейских до военных, с автоматами по боевому, снялись с места и развернулись в нашу сторону. Двое остались у дверей, четверо пошли к нам. В магическом поле уловил ещё одного, засевшего в кустах бойца. Миша, справа за развилкой, в кустах. Рижо, берёшь мою кепку и отходишь отлить в кусты. Вот книга снайперское дело, изучаешь. Если начнётся заварушка, снимаешь с того, что в кустах, в самую первую очередь, потом тех, что остались у ворот. Не подводи Сокола. Понял? Парень взял кепку и пошёл в кустики. После чего я потерял его из виду, отвлёкшись на приближающуюся четвёрку. Мы как раз застряли на очередной развилке с прицепом, пытаясь её переехать. Я говорю: "Все молчат". Аккуратно подошёл Сэм Самурай. "Михаил, и сейчас. Он займётся их стрелком в кустах, если всё пойдёт не по плану. И какой у нас план? Узнать, что они хотят, и сопроводить подальше". Возможно, присоединить их, но я уже чувствую, что они те ещё уроды. От двоих Тимой так и веет. Ты и это умеешь. Всего понемногу. Твои, если что, те двое, что слева. Наконец, встречающие добрались до нас и навели стволы на толпу. То, что среди нас были дети, старики и женщины, их я смотрю, вообще не смущает. Кто старший? Я старший, товарищ майор. сказал я и вышел вперёд. Майор посмотрел на меня, затем на Николая Львовича и на Дмитрия, медведя, оставшегося в военной форме. "Как зовут?" "Марк". "Что вы тут делаете?" "А разве не видно?" указал я рукой в сторону примыкающих к ЖД-плотну складов, с которых в нашу сторону шла тройка первоуровневых зомби, с очагом содержимого вашего прицепа. "Нет. сказал, как отрезал, майор. Такие нынче времена, развёл я пустыми руками. Ха! Стойте здесь. Отойдя, майор стал переговариваться с кем-то по рации. Есть пару баб симпотных, оружия особо нет, пара автоматов, пистолет. Строчечку короче, деть, старики. Можем принять. Нет, не в отделение. Там и так уже приняли пять групп гражданских. Чем ты их кормить будешь? «Давай в наш лагерь в тренировочной группе Бездоева. Без полканов разберемся. Они бесполезны, как советские портянки. Самых полезных определим к себе, в рядовые. Баб — в социальную службу разгрузки для солдат. Ну ты понял, о чем я. Стариков на кухне может. Или разделим группу и пришлем лишние рты. Толку нам с них? Да. Пришли человек пять из своих, чтобы легче уследить было». Да, давай эту группу. Они пришлют самых громких, если что. Они у тебя на всю голову отмороженные. Одна из беженок, полноватая женщина, подошла ко мне и стала шёпотом пересказывать разговор майора с невидимым собеседником. Извините, лидер, я в бою не очень с вам соглашусь, но вот слух у меня хороший стал после всей этой системы, на грани слышимости произнесла она. Именно так, лид, и отчитала по губам. «Собака нас на мясо пустить хочет». «Чего это, Аля?» «Подавится», — ответил я ей. Взглядом словил самурая, тот стоял неподалеку, все слышал. «Че вы там обсуждаете?» Зло рыкнул на нас молодой и чумазый сопляк в каске с лычками сержанта. «Да вот, сержант, ребенку одному плохо, просит разрешение воды взять. Иди, дорогая, сделаем перерыв. Сядьте, попейте, перекусите». «Эй! Я никому не разрешал!» «А мы разве у тебя спрашивали разрешение, сержант?» «Командир твой придет, с ним и обсудим!» Бросил я на него мимолетный взгляд. «Иди, бери воду из рюкзаков. Всем привал!» Стоило мне крикнуть в своей группе, как вернулся майор и начал бычить. «Какой привал? Отставить!» «Все стройте шеренгу! Оружие сдаем! Мешки! Сумки к осмотру! Готовьте!» На наличие запрещённых вещей. Все, кто откажется или окажется в сопротивлении, ждёт трибунал на месте по закону военного времени. Майор, давай так. Ты иди куда шёл со своими бойцами, и я вас даже не покалечу. Говоря это, я повернулся к нему спиной и стал активно показывать и кричать, чтобы все сели на землю. Первым сообразил, что первоначальный план отменяется, Николай Львович. следом за ним Динара. Дальше пошла цепная реакция, и лишь пару новичков остались стоять. Но они вроде как далеко, надеюсь, не зацепят, если начнётся стрельба. Сам же я скрытым движением вытащил из крепления разгрузки свиток с одноразовым заклинанием, полученным в одной из предыдущих схваток. Вихревой резак. создаёт конусообразную область диаметром в точке входа 3 м и в точке выхода 9 м, находящуюся под воздействием массированных направленных заклинаний воздушные лезвия. Расстояние направленного удара составляет 50 единиц маны на метр, но не более 100 метров. Это был один из выпавших ранее в бою не свитков. Идея была весьма спонтанна. Карту не для этого я берёг. Хотел направленным заклинанием выкосить пару сотен зомби на расстоянии, но во всё вмешался случай. "Встал на колени, урод! Руки за голову!" Мойор уже стал психовать, а волна злых намерений лёгким толчком в спину указала мне основное направление опасности. К намерению подключились менее явные, но всё-таки злые помыслы его подчинённых. Сперва два, затем 3. А после, со стороны кустов, ещё один. Запитал маны карту на 200 единиц, то есть 4 м. На вражин хватит. И если я верно понял, активация карты разнесёт конус атаки на дистанцию в 9 м в диаметре. Хоть солдаты и стоят по рознь, но все должны попасть в эту область. Чего нельзя сказать о майоре, что уже практически вплотную подошёл ко мне. Резко разворачиваюсь, активирую в момент поворота хлы с наруча феникса. Тот оборачивается точно вокруг шеи майора. Сам я при этом мощным прыжком, как таран, врезаюсь в него. Не зря рывок активировал. Дальше проще. Привлекая все внимание противника, активирую заклинание со свитка. Прикрываясь уже безжизненной и пораженной местами тушкой их командира, проношусь в считанные мгновения к находящимся за ним бойцам. Раздаются выстрелы. Тело моеро вздрагивает. После чего очередная пуля проносится мимо меня, успевая обдать горячим прикосновением щеку. Лёгкий толчок в ногу, как комариный укус, и я даже не замечаю. Другой выстрел, уже со стороны ушедшего сокола, уничтожает главную угрозу, засевшую в пустотах. Активированное заклинание конусом расходится от меня. Зажмуриваю глаза. Вдох, выдох. Все карты разыграны. Открываю глаза. Майор, как и стоявшие на линии атаки двое солдат, изрезаны в фарш, распадаются на куски. Где-то за спиной самые смелые уже расстаются с обедом под характерные звуки. Третий боец в полицейской форме ещё живой, зацепило по касательной, но это уже предсмертная агония. С такими ранами и отрезанной частью тела и рукой не живут. даже при наличии системных навыков. А каждый из них имел не больше, чем третий уровень. Вряд ли там было что-то эпическое. Два бойца у ворот лежат на земле. Вот Анна перемахивает через двух с половиной метровое зелёное ограждение из металла и направляется к валяющимся на земле бойцам, вгоняя хищную сталь в шею. Зрение начинает расплываться. Я успеваю обернуться, и увидеть укоризненный взгляд самурая. Видимо, хреново был план. Последнее, что я успел подумать до того момента, как меня скрутила боль. Первым пропал слух, спустя мгновение стало исчезать зрение, и уже в самом конце, погасло одновременно с падением на шпалы моё сознание.